«Сказала та, которую я принял за мать Дмитрия, и мы вместе с дамами взошли на лестницу». Глава 23. Нехлюдовы. В первую минуту из всего этого общества более всех поразила меня Любовь Сергеевна, которая, держа на руках баллонку, сзади всех, в толстых вязаных башмаках, всходила на лестницу,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 Она имела тот особенный переполненный характер сложения, который только встречается у невысоких ростом очень полных старых дев, носящих корсеты. Как будто все здоровье ее ей подступило кверху с такой силой, что всякую минуту угрожало задушить ее. Ее коротенькие толстые ручки не могли соединяться ниже выгнутого мыска лифа. И самый туго-натуго натянутый мысок лифа она уже не могла видеть.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 На каждый и даже самый простой вопрос отвечать непременно очень умно и оригинально. И считал величайшим стыдом короткие и ясные ответы, как «да», «нет», «скучно», «весело» и тому подобное. Взглянув на свои новые модные панталоны и блестящие пуговицы сюртука, я отвечал, что не читал Руброя, но что мне было очень интересно слушать, потому что я больше люблю читать книги из середины, чем сначала. Вдвойне интересней. «Догадываешься о том, что было и что будет», — добавил я, самодовольно улыбаясь. Княгиня засмеялась как будто бы неестественным смехом. Впоследствии я заметил, что у ней не было другого смеха. «Однако это должно быть правда», — сказала она. «А что, вы долго здесь пробудете, Николя? Вы не обидитесь, что я вас зову без месье? Когда вы едете?» «Не знаю. Может быть, завтра?»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 — сказала она мне, и снова слегка засмеялась своим неестественным смехом. — Верно, она хочет про меня поговорить, — подумал я, выходя из комнаты. — Верно, хочет сказать, что она успела заметить, что я очень и очень умный молодой человек. Я еще не успел пройти пятнадцати шагов, как толстая, запыхавшаяся Софья Ивановна, однако скорыми и легкими шагами догнала меня. — Мерси, Моншер. — Благодарю, дорогой мой, — сказала она.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 потому что днем высыпается и получает за свою службу жалование. Но она не позволяет ему служить вам. Она все делает сама своими слабыми, непривычными пальцами, за которыми вы не можете не следить со сдержанной злобой, когда эти белые пальцы тщетно стараются откупорить склянку, тушат свечку, проливают лекарства или брюзгливо дотрагиваются до вас. Ежели вы нетерпеливый, горячий человек и просите ее уйти,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 и только допускал, что в его тетке есть тоже хорошее качество. Видно справедливо из речения «нет пророка в отечестве своем». Одно из двух. Или действительно в каждом человеке больше дурного, чем хорошего. Или человек больше восприимчив к дурному, чем к хорошему. Любовь Сергеевну он знал недавно, а любовь тетки он испытывал с тех пор, как родился.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 если бы старость могла. Но это изречение не прекратило спора, а только навело меня на мысль, что сторона Любовь Сергеевны и моего друга была неправая сторона. Хотя мне было несколько совестно присутствовать при маленьком семейном раздоре, однако и было приятно видеть настоящие отношения этого семейства, высказывавшееся вследствие спора, и чувствовать, что мое присутствие не мешало им высказываться.